Глава 12. Над этой статьей я и завис. Мысли начали путаться, картинка мировоззрения расплываться. Мало того, что юноша и оказался очень странным человеком, так он еще и умудрился помереть. Но я же теплый и вполне себе живой. Не знаю зачем, но после прочитанного потыкал пальцами себе в щеки, словно... «Проверяю, жив я или нет?» «Определенно жив. Тогда что это за хреномантия в газете?» «Разберемся», — протянул себе поднос, вываливая на пол содержимое последнего ящика. И ничего стоящего не нашел, пока до меня не дошло, что в столе есть потайная ниша. И началось. Как я ее обнаружил? Очень просто. Попробовал вернуть ящик на место, что-то не так вставил. Нет, в целом я всегда вставляю правильно, с первого раза, а тут просто черт попутал. Днище ящика за что-то зацепилось, и уже после я увидел крышечку, что выпирала из короба стола. Деревянная плашка легко сковырнулась ногтем, правда за усенец я себе все-таки посадил. Содержимое этой ника вызывало все новые вопросы. Спустя пару секунд в моей ладони лежал маленький бутылек, скляночка даже а заключала ее в себе форма из черного металла, который тут был больше для красоты, чем для защиты. Впрочем, металл покрывал находку так, что ее и открыть-то было невозможно. Мелкие шипы в этом обрамлении, казалось, поблескивали в свете потолочного светильника и будто бы и не из металла были сделаны. Бура-малиновая жидкость внутри чем-то напоминала кровь. Но зачем этому юнцу кровь в бутылочке? Вот эту штучку я сам не знаю зачем и прибрал в карман брюк. Сугубо машинально. А потом установил ящики на место и резко разогнулся, зашипев от боли. Один из шипов прошил карман и больно уколол ногу. Сука! Достать колючий предмет оказалось той еще задачкой, ибо уколол не только ногу, но и указательный палец, которым я пытался подцепить эту гадость. И как оказалось, не просто так. Опасный сосуд отправился в первый же ящик стола, как раз туда, где до моего визита лежала странная книга. Следом я захотел убрать и эту макулатуру тоже, только стоило мне ее коснуться, как пентаграмма засияла. А сама книга... Охренеть! Склеенные страницы раскрылись сами по себе. Немного опасаясь какой-нибудь странной хрени, я сделал пару шагов назад. Замер. Подумал и решил. «А чего это мне книги побаиваться? Она же не сожрет меня, да?» Вернулся к столу и ошарашенно уставился в буквы. Как бы правильно сказать, мне не то, что не понравилось оформление страниц, но само содержание, переселение душ, замена сердца, замена магических каналов, вызов духа, мысли взвелись вихрем. «Да, я прожил очень длинную». Интересную жизнь, но иногда, когда хотелось расслабиться, включал по ТВ парочку интересных сериалов. Пытался расслабить мозги, отвлекаясь от насущных проблем. «Если этот юноша вызывал призраков и прочую ерунду, то за мной должны явиться винчестеры!» — весьма громко заявил сам себе под нос. «Не знаю, о каких винчестерах ты говоришь», — зазвучал за спиной глубокий женский голос. «Но призраков ты вызывать не можешь». Нет в тебе больше духа старых шаманов. Я резко повернулся к обитательнице мелодичного голоса. И первым делом увидел сначала выпуклые формы, не самого большого, впрочем, размера, а затем и миловидное личико. — А вы... — начал было я, но быстро захлопнул варежку. — Вов! — девушка-полторашка шагнула вперед, пересекая границу дверного проема. — Ты обещал, что больше не будешь брать кодекс в руки. Помнишь об этом? Если бы я вообще знал, кто она и с чем ее е... едят, я бы попытался поддержать разговор. Но, увы, я не знал даже, о чем говорить. И что было самым неприятным, эта незнакомка знала обо мне нечто такое, чего не знали остальные. И тут она мне помогла. «Ты даже Бога сменил!» Рыженькая особо с ярко-зелеными глазами замерла в метре от меня. «И душу!» Вот до чего тебя довела эта война. Ну, раз она видит то, чего не видит остальные, кто ты и что тебе нужно?» Глухо спросил я. «Откуда такая осведомленность обо мне?» «Дар», — пожала плечами рыженькая. «А может, и проклятие. Увы, кроме изменений в магии, я ни на что не способна». «Ты кто?» Еще раз переспросил я. «Что ты делаешь в моей комнате?» «Запечатанный дух кодекса». «Гость, твой мозг не дает тебе воспоминаний прошлого тела?» «Увы, но нет». Девушка попыталась коснуться моей щеки, отчего моя кожа похолодела там, где прошлась ее рука. Дух поджала губы и уселась на мою кровать. Многого она рассказать не смогла, но зато я немного раскрыл не только потенциал паренька, в чье тело я попал, но и его наклонности. А еще узнал о том, что ему пришлось пережить. Поведали мне, чем болеет его сестра и кто в этом виноват. Да, я, то есть Вова Шаман, действительно погиб на войне год назад. Мое тело было доставлено на границу каким-то степняком, а душа так и не могла выйти из бренной оболочки. Аномалия с одной стороны и приход судьбы с другой. Впрочем, и тут никакой тайны не было. Меня не пускал отец. Между нами была очень сильная магическая взаимосвязь так как и в целом мы все были одного дерева — стихии земли. Высасывая силы из моей сестры, родитель поддерживал оболочку юноши и душу, не позволяя ей уйти за границу мира. По итогу Володя вернулся в мир, получив душевную травму и лишился своего бога. Причем сделал это еще до моего появления. — Ну, у вас и страсти в этом вашем мирке! Я сел рядом с духом. — И как же, пацан! Служил дальше. Вернулся в строй, вернулся в строй, пытаясь пользоваться своими остатками. Печально улыбнулась Рыжая. Не знаю, где он достал кодекс. Она кивнула на книгу, лежащую на столе. Но что-то у него получалось. Не очень серьезное, конечно, но вполне боевое. В общем, проблема этой семьи стала мне понятной. Мать ненавидела и обвиняла отца в состоянии дочери. Тело, в которое я попал, в свою очередь винило во всем себя, а папашка оказался тем еще мудаком. Не знаю, в чем дело, но жертвовать одним членом семьи ради другого — это за гранью, как по мне. Поговорить с духом долго не получилось. Она замолкла ровно в тот момент, когда ранка на пальце засохла. Пропала так же резко и неожиданно, как и появилась. Я не понял только одного — нужна ли она мне сейчас или нет. На всякий случай прибрал княженцу и сосуд с содержимым первого ящика в небольшую военную по виду сумку. Авось, пригодится вся эта ерунда с вуду, хуюду и прочим. Спать я так и не лег. Не было смысла дремать час, чтобы потом чувствовать себя еще хуже. Так, изучал содержимое комнаты, да и дома в целом. Но ничего подобного кодексу не нашел. А нужно ли было вообще искать? За все это время мой карман пополнился горсткой странных зелено-фиолетового цвета макров. Они хранились под кроватью в кожаном мешке. То, что это та самая драгоценность, я уже не сомневался, как был уверен и в том, что она здесь дорого ценится. Пригодится. Перепродам повыгодней. А ну-ка, надо будет найти лавку, чтобы проверить их стоимость и узнать, откуда они у меня. В назначенное время я стоял как штык возле ворот Монеткина. Охрана, откровенно зевая, не сразу пропустила меня на территорию деревянного замка, но стоило на горизонте появиться Кате, как я сразу стал желанным гостем. Она же и заорала метрах в тридцати где-то за стеной, после чего ворота открылись. Ребятки, открывшие ворота, как-то странно ухмылялись, рассматривая меня, а потом мне это надоело, как и само ожидание, когда Монеткина перестанет трепаться, и я рыкнул. «Чё пялитесь?» «Да так!» — заулыбался один из лысых мужиков с бандитской рожей и винтовкой через плечо. «Ставки делаем, когда тебя вышибут куда подальше!» «С какого такого хрена?» «А ты, шаман, не в курсе при страсти единственной дочери Кирилла Петровича?» — спросил второй бандит. «Так это... Всё впереди! У тебя же и морда смазливая! На такое она любит садиться!» Мне дополнительных вопросов не понадобилось. Я был далеко не маленьким и не тупым. Оценил походку и радостную физиономию Кати, которая шла в нашу сторону, и про себя подметил. Да, что-то в ней есть доминирующее. Но чтобы с охраной... Она либо нимфоманка, готовая залезть на любого мужика, либо откровенная дура с унктиком в озабоченной голове. «Смотри, дядь!» — я обернулся к охраннику. «Как бы она тебе никуда не села! У тебя ты вон!» «Рожа пошире! Места на ней больше!» Моя фраза вызвала смешок у второго сопляжуя, но первому это очень не понравилось. Обстановку разрядила та самая особа, о которой и шла речь. Катерина в какой-то полуиздевательской манере провела охраннику, которого я подколол, рукой по щеке, а затем уже поздоровалась со мной. «Доброе утро, Вова! Слышала, у тебя были проблемы сегодня ночью?» «А, слухи здесь быстро разлетаются!» Парировал я, игнорируя вопрос, а потом обратился к охраннику издевательским тоном. — Ты посмотри, а у тебя и вправду морда — огонь. Для женщины — идеальный стул. Мужик покраснел, поймал похотливый взгляд Кати, после чего резко сменил цвет лица на бледный и показал мне кулак. А взгляд-то какой угрожающий. Боюсь, боюсь. — Много ли ты понимаешь в стульях? — захохотала Монеткина и, коснувшись моего плеча, пошла вперед, пересекая границу ворот. «Вот я!» Дальнейший бред, который она несла, пока мы шли к автомобилю, я уже не слушал, обдумывая события в родительском доме, а также варианты развития событий. Когда мы, наконец, уселись, от блондинки посыпались вопросы о цыганах. Более того, она оказалась настоящей ходячей энциклопедией по мироустройству криминального мира этого города. А еще я понял, что мне вполне светят очень серьезные проблемы. Ситуация, в которую я окунулся с цыганами, оказалась привычным для этих мест делом. Однако один из президентов заинтересовался событием и принялся собирать слухи. «Президент?» — удивился я, глядя на неприкрытые коленки девицы. «Ты, как мне кажется, не совсем правильно трактуешь их иерархию». «Почему?» — удивилась она, проследив за моим взглядом потому что президент — ничто в таборе. Я отвернулся от Кати и уставился на спинку сидения перед собой, стараясь вспомнить обычаи этих людей. Такого понимания в их кланах нет. Ведущий в таборе или лидер — это барон. — Откуда ты все это знаешь? — радостно воскликнула Монеткина. Степи выучил? — Причем здесь степи и цыгане? Еще больше разочаровался в подопечный я. — Да, конечно, табор может путешествовать, но эти люди не степняки уж точно. Не нужно путать понятия, Кать. Блондинка чуть надула губки, но затем все же назвала фамилию президента. — Барон, если ты прав. Так вот, он заинтересовался тем, что произошло в центре. Зовут его Торин Чаба. Я тут же замолк. Эта фамилия вызвала у меня некоторые ассоциации. Как же, оказывается, схожи наши миры. По крайней мере, людьми, которые жили в моем времени тоже. Девушка расценила это как задумчивость. И... — Вова, а почему ты не любишь цыган? — слетела с ее напомаженных губ. Я повернулся. Попытался отыскать на ее лице хоть какую-то топорщущуюся жилку. А вот девка думает. Но ничего. — С чего ты взяла? — Ну, на рынке ты устроил стрельбу. У себя в квартире и вовсе убил одного... Это все из-за степняков, да? Вот теперь Монеткина начала меня откровенно раздражать. Ее тугоумие не то чтобы меня убивала, Оно высасывало мои мозги через трубочку. Никогда не любил таких девушек. И на тебе. Судьба мне подкидывает подобного компаньона. За... сука, что? Они не степняки. Повторяю в последний раз. Я никого не убивал. С расстановкой отчеканил я. «Интересно тебе? Почитай отчет полиции. Если они все-таки записали после посещения участка адвоката все мои показания по памяти, то узнаешь много чего нового». «А есть отчет? Тебя что, оформляли?» Удивилась она. «Я думала, просто подержали и отпустили. Долго сидел. А что делал, если бы...» «Зайди, да посмотри. Знакомые буквы точно найдешь». Перебил ее я. Дурында не сразу поняла, что до нее пытаются донести, а потом решила повторить предыдущий вопрос. Закатил глаза и ответил в привычной для себя манере, с черным юморком, уж его-то она должна была понять, да? Увы, юмор был таким же топорным, как и ее извилины. «Я никак к ним не отношусь». «Я никак к ним не отношусь». «А как это «никак»?» Я набрал в легкие побольше воздуха, еще раз посмотрел на ножки и лицо Монеткиной и заявил. Моисей завещал собрать в ковчег каждой твари по паре, а о цыганах тактично умолчал. Катя, как я не надеялся, ничего понять не смогла, а вот водитель, тот самый маг холодного ветра, взоржал, как полковой конь. Ему пришлось даже ударить по тормозам и съехать на обочину. До котелка Монеткиной шутка по-прежнему не добралась. А при чем здесь Моисей? Она, растерянно хлопая глазами, вглядывалась в дергающуюся спину водителя. Слышала такое выражение? протянул я, закрывая глаза. Нет негров, нет расизма! Нет, призналась Катюша и попыталась засыпать меня еще большим количеством вопросов. Я же пообещал себе впредь быть аккуратнее с крылатыми фразами, дабы Катерина своей тупостью не довела меня до припадка. Забавно мыслишь, Вова! — заговорил в голове койот. — В прошлом мире ты также относился к людям? — К людям? — пробормотал я. — Слушай, а не хочешь ли ты мне рассказать, что случилось с этим телом до того, как я в нем появился? — Звучит, если честно, не очень, — рассмеялся старик-индеец. — Ты бы это... попроще выражался? — Куда еще проще? — Увы. Всего рассказать не смогу. Тем более, что толком ничего не знаю. Но думаю... — Я найду способ помочь сестре. Ты же из-за нее так сильно интересуешься прошлым. — В точку! — мысленно кивнул я, после чего койот замолк и испарился. Монеткина очень долго и настойчиво пыталась отговорить меня от посещения рынка. Того самого, где мы были вчера, но она не учитывала другого нюанса. Я — человек слова. Бахти просчитался. И хоть он и сдох, а денег все же остался должен. Катя в корне не понимала, что означает фраза «потерять уважение», и всячески препятствовала моему походу, ссылаясь на то, что я обязан слушаться ее приказов, а уж ежели ослушаюсь. «Я могу прийти и после работы», — парировала я, пересекая небольшую арку, ведущую на улицу, уставленную палатками. «Какая разница, когда я решу этот вопрос? Тем более, что деньги, которые он был должен, твои. Кто откажется от лишних купюр?» Нет, алчность в Катиной душонке обитала, и слово «купюры» пересилило нежелание участвовать в каких-то там проблемах. Девушка покорно кивнула и пошла рядом, зыркая по сторонам Аки какой-то авторитет. Строгость ей не шла, от слова «совсем», как и такая манера поведения. До заветной палатки мы добрались за десять минут. Прорываться через поток людей, что в такой гранний час совершали необдуманные поступки, оказалось сложно. Только каково было мое удивление, когда на месте большого цыганского шатра нас встретила пустота. Более того, обойдя весь рынок, я не нашел ни единого представителя этой расы. Что уж говорить про торговые палатки. Очистил землю от грешников, шутя пробурчал себе под нос. — Жаль, что только священник, — пробасил мужской голос за спиной, — считает себя неуязвимым, раз сюда возвращается. Холодный и острый металл коснулся моей глотки и замер. Катя, которая замерла рядом, тихонько заскулила, а люди вокруг бурной рекой лились в разные стороны и попросту отворачивались от происходящего прямо у них перед носом.